Глава третья. «Боги! Теперь у меня четверо подозреваемых!» «Ну, магистра Дамиана можно сбросить со счетов, они же его опасаются, служитель вряд ли. Но нужно проверить, невинный вид и должность еще ничего не значит, остаются Белокурый и Константин. Только один вопрос, если это кто-то из них, как они могли попасть в библиотеку раньше меня?» «Прекрасная леди, вот мы и встретились!» Несносный незнакомец радостно спешил мне навстречу. Магистр Дамиан удивленно поднял бровь и, видимо, предпочел не узнать меня. Просто прошел со служителем библиотеку. «София, что ты тут делаешь?» – голос Константина звучал очень рассеянно. «Так прекрасную леди зовут София?» – Белокурый подобрался ко мне уже очень близко. «Ваше высочество Торелла, следуйте за мной!» И не советую вам отвлекаться на ту, кто явно не для вас». Прозвучало это скорее зловеще для меня, чем для принца. Холодок пробежал по всему телу. «Он что, меня уже подозревает?» Неприятное ощущение от слов магистра заглушило удивление по поводу статуса гостя. «А ты зачем сюда пришел, Константин?» Я изучающе посмотрела на старого друга. «Хотел поискать информацию про этих ассасинов». «Да, я тоже». «Но сейчас нет уже никакого желания. Прощай. Если что-то вспомнишь или найдешь, приходи ко мне и расскажи». «Хорошо». И Константин уныло стал подниматься по лестнице. Было видно, что особой радости ему это не доставляет, но для друга надо что-то сделать. Меня настолько смутило то, что я не смогла понять, кто же был в библиотеке, и только зайдя в свои «покои» я увидела книгу, которую читал в библиотеке у себя в руках. Сама книга была необычно маленькой, Я ее нашла, вложенной в ту книгу, которую взяла первой библиотеке. Посеребренная обложка оказалась приятной даже на ощупь. И когда я хотела ее полистать, услышала голоса, видимо, в этот момент и положила ее случайно в карман. А может быть и не поэтому. От книги сильно фонила магией. Она прямо просилась в мои руки. В этом мире магия была большой редкостью, и после прибытия сюда я даже и не пыталась ее использовать не желая вызывать дополнительных возмущений в тонкой ткани мироздания. С волнением я открыла книгу и погрузилась в нее полностью. Из мира книги меня вырвали чьи-то сильные руки. Ничего еще не понимая, я попыталась вырваться из захвата. Меня перехватили, сжали сильнее. Я вскинула голову и в темноте узнал его. Его губы, его острый нос, его серые глаза. Я потрясла головой, стремясь сбросить наваждение. Стальные глаза с яростью смотрели на меня. «Вы глупая, упрямая девица! Зачем вы украли книгу?» «Я... я ничего не крала!» От внезапности я не сразу смогла говорить. «Да? Тогда что это?» И магистр Дамиан Ласпарис гневно потряс книгу у меня перед носом. От того, что меня так неожиданно выдернули из мира книги, перед глазами все плыло, и образ этого мужчины сливался у меня с образом другого, и я не могла сосредоточиться на реальности. Вы — несносное создание! Вы знаете, что рисковали своей жизнью, забрав эту вещь! Я смотрела на магистра широко раскрытыми глазами и не могла сказать ни слова. Простите, я не специально. И куда делась вся дерзость? Магистр насмешливо приподнял бровь и наклонился к моему лицу. «А вам не кажется, что это как-то слишком? Вы в спальном покое незамужней девушки и держите ее в своих объятиях». Вместо того, чтобы смутиться от нелепого обвинения, магистр прижал меня к себе еще ближе. «И что? Вас не смущает, что она невеста человека, которого вы арестовали?» «Несостоявшаяся невеста, прошу заметить». Я задохнулась от возмущения и не успела ничего сказать. «А вам не кажется, что наш разговор пошел не в то русло?» Магистр выпустил меня и отошел чуть в сторону. «Ну, это же не я ворвалась к вам в спальню?» «Боюсь, я не смею надеяться, что это произойдет. Итак, ближе к делу. Как книга оказалась в вашем доме?» «Действительно, не специально. И я рассказала все, что произошло в библиотеке». «Вы странная женщина, София. Почему стали искать информацию, я еще могу понять» спасение жениха, все такое. Но рисковать с собой и следить за ассасинами... Решено. Эту ночь я проведу с вами. Что? Приличные девушки никогда не повышают голос, но приличные девушки и не проводят ночь с малознакомыми мужчинами. Не хотите провести ночь со мной? Ассасины больше подойдут? Я непонимающе посмотрела на него. «За ассасинами практически невозможно следить тайно. Вас почувствовали сразу же, как вы пошли за ними. Ту оплошность, что они допустили, то, что вы их услышали, они скроют жизнью». «Вашей жизнью, София!» Магистр удобно устроился в моем любимом кресле. «И да, тех, кого вы увидели на ступеньках библиотеки, можете исключить из списка подозреваемых. Однозначно, ассасины уже испарились к этому времени». А вот кто вы и где вы, они уже знают и придут за вами». «Ну как? Согласны провести со мной ночь?» Сказано это было с улыбкой, но улыбка была доброй. «Согласна. Вы как-то мне больше подходите, чем ассасины», — усмехнулась я. Магистр одобрительно кивнул, но все-таки спросил. «Истерика будет?» Решив не отвечать на этот вопрос, я задала свой. «А вы знаете, что это за книга?» «Это, скорее, не книга, а магический артефакт, называется «Открывающий истину».» «Он что, способен точно ответить на любой вопрос?» «Не совсем», – магистр поморщился. «Скорее, он показывает читающему то, что тому нужно знать, чтобы понять проблему, которая его волнует. Иногда это совершенно неожиданные данные и, я бы сказал, необычный подход». Магистр с любопытством посмотрел на меня. «А вы получили свой ответ на вопрос?» Я помолчала некоторое время, не зная, что сказать. «По сути, Софию должна была волновать судьба жениха. Меня же волновало, как остановить темного бога от разрушения моего мира. А это явно не то, что я могла рассказать магистру или кому-либо еще здесь». «Знаете», – протянула я, – «было непонятно, что происходит. Книга случайно оказалась у меня в руках, и я хотела ее просто пролистать, посмотреть, о чем она». И то, что произошло дальше, стало полной неожиданностью. Меня, похоже, затянуло в другой мир, где я была как бы и не совсем я, как другая жизнь. «Вы сразу поняли, что это другой мир или другая жизнь?» Магистр проницательно посмотрел на меня. «О, что вы! Я вообще ничего не поняла. Поэтому, когда вы вырвали меня оттуда, я была в прострации. Это сейчас, когда мы разговариваем, я пытаюсь понять, что произошло». — Вы необычная девушка, София. Я не так думала о вас вначале. Другая на вашем месте билась бы в истерике. — Ну, я не другая, я та, кто я есть. Мы немного помолчали. — И что вы нашли в молодом Брингасе? Он же, хотя и честен, но, мягко говоря, не очень проницателен. — Честен? Так вы не обвиняете его? Вы его отпустите? — Все не так просто, — поморщился магистр. Он еще помолчал некоторое время, видимо, размышляя, стоит ли мне говорить что-либо. Но все-таки решился. Его отец, генерал Брингас, действительно был связан с этой организацией. Как именно, я сейчас это выясняю. Есть свидетельства их более чем тесного общения. Насколько же были вовлечены сыновья, неизвестно. Но в любом случае их жизни зависят от слова императора. Это дело намного глубже и серьезнее, чем просто дворцовые интриги. Дело государственной безопасности. А можно я буду в курсе расследования? Нет. а внезапно меня схватили, прижали к себе и зажали рот рукой. Неясная тень скользила по моим покоям. Вот она прошлась вдоль комнаты и остановилась прямо напротив нас. Меня резко отшвырнули в сторону и начался бой. Бой был странный. Я привыкла вспышкам магии и лязгу оружия, Тут все было тихо, почти бесшумно. Противники обменивались ударами, как тени. И если я могла понять, почему таился убийца, то почему магистр нет? Он двигался так же бесшумно и молниеносно, как и ассасин. Так что невольно закралась мысль, что они одной боевой школы. Мысль была неприятная. Я только решила, что нашла союзника, а тут... Если, например, ты хочешь устранить императора, то почему бы не подобраться к нему близко и еще ближе, обвинив верных людей в измене? Стало страшно. Потихоньку схватив со стола ту самую книжку, я выскочила из своих покоев и помчалась в сторону отцовских. На мне выскользнула вторая тень, но я увернулась и выставила магический щит. Вовремя. Кинжал жалобно тренькнул о камень дорожки. Тень начала медленно приближаться ко мне. Уже приготовившись к схватке, я увидела магистра. Вспышка магии заволокла все непроглядной мглой. В ту же секунду меня схватили.